В бардачке нашелся и телефон техпомощи. Пэрис позвонила, объяснила ситуацию, и ей пообещали приехать через полчаса, максимум через час. Оставалось только ждать. Пэрис подумала, не позвонить ли Мэг, чтобы скоротать время, но решила не тревожить дочку известием о том, что она сидит в сугробе посреди ночи. Эвакуатор прибыл через сорок пять минут перес вышла из машины и стала смотреть как ее вытягивают из кювета через полтора часа после ухода из гостей она наконец добралась до дому часы показывали половину второго господи как же она устала перес вошла в дом закрыла дверь и привалилась к ней спиной впервые после ухода питера она почувствовала злость такую что ей захотелось кого то убить ральфа натали фреда питера рэйчел всех скопом или поодиночке она скинула пальто и сапоги тяжело поднялась наверх и стала раздеваться никто теперь не увидит ее новое белье никто не выйдет с лопатой расчистить дорожку Никто не отвезет ее домой и не подскажет, как удержать машину на скользкой дороге, не оградит от падения в кювет или от таких идиотов, как этот Ральф. Она их всех ненавидит, но сильнее всех Питера. Перис легла в постель и уставилась в потолок. Она ненавидела Питера почти так же сильно, как когда-то любила. Но теперь она знала. Что со всем этим делать? Надо просто ждать. Глава одиннадцатая В понедельник Перрис ворвалась в кабинет Анны Смайт вне себя от возбуждения и гнева. «Все, конец», — заявила она с порога. «Конец чему? Нашему лечению?» Анна удивленно смотрела на нее. «Нет, то есть да». Скоро. Я решила уехать из Гринвича. С чего это? В субботу я пошла на этот дурацкий ужин, а они мне подсунули какого-то козла и даже не спросили, хочу ли я. Вы себе представить не можете, что это было. Сначала мне пришлось чистить дорожку от снега лопатой, потом этот мужик в клетчатых штанах... Он весь вечер травил неприличные анекдоты, напился, как свинья, а в завершении похлопал меня по заднице. И вы поэтому уезжаете? Она еще не поняла, говорит ли Перес серьезно. Нет, не поэтому. На обратном пути я села в сугроб. Машину снесло с дороги в кювет. И все потому, что обычно в снегопад машину вел Питер а я понятия не имею, как это делается. Пришлось вызывать помощь, чтобы меня посреди ночи выдергивали из канавы. Домой я попала в половине второго, вот поэтому я и уезжаю. Из-за сугроба или из-за козла в клетчатых штанах? Она впервые видела Пэрис в таком состоянии. Щеки у нее разрумянились, глаза сверкали, она выглядела абсолютно здоровым человеком и живым. Наконец-то она снова распоряжалась своей жизнью. «Нет, из-за Питера. Я его ненавижу. Это все из-за него. Это он меня обрек на такое. Бросил меня ради молоденькой сучки. А мне теперь довольствоваться уродами вроде этого Ральфа. А мои придурочные друзья полагают, что оказывают мне большую услугу». — Нет уж, спасибо. Я лучше в Калифорнию поеду. — Но почему? — прищурилась Анна. — Потому что здесь жить я не могу. — А в Калифорнии сможете? Она хотела, чтобы Пэрис приняла это решение по каким-то веским причинам, а не просто из желания бежать от жизни в Гринвиче, иначе она все свои проблемы потащит с собой. «География — не решение вопроса, если только за ней не кроются более глубокие мотивы. Там я, по крайней мере, не увязну в сугробе по дороге из гостей. А вы собираетесь там ходить в гости?» «Пока я там никого не знаю, кто мог бы меня пригласить». Пэрис немного умерила пыл. Но она не шутила, она твердо решила уехать. «Ну, я же пойду работать». Стану знакомиться с людьми и потом. Я ведь всегда смогу вернуться сюда. Я просто не хочу общаться с друзьями, которые меня жалеют. От этого мне только хуже. Здесь все знакомы с Питером. Мне нужно завести друзей, которые ничего не знают о моей прежней жизни. Звучит разумно. И что вы намерены предпринять?» Завтра же лечу в Сан-Франциско. Билет уже заказала. А утром звонила в агентство по недвижимости. Они подберут мне несколько домов и квартир на выбор. Я позвонила Виму, он ужасно занят, но сказал, что поужинать со мной время найдет. Сколько там пробуду, не знаю. Будет зависеть от результатов поиска, но попробовать я хочу. А в такие гости меня больше не заманишь. Вот в чем дело. Впрочем, Анна считала, что Перес давно созрела для смены обстановки. Она это видела, но инициатива должна была исходить от самой Перес, И теперь это свершилось. Она действительно готова переехать. Так-так. Похоже, мы перевернули страницу, а... она радовалась за свою пациентку, хотя знала. Ей будет не хватать Перис. Они хорошо сработались, но это был именно тот результат, какого она добивалась. Пэрис снова встала на ноги и готова двигаться вперед. Для этого потребовалось восемь месяцев, но главное получилось. Думаете, я сошла с ума? Вдруг забеспокоилась Пэрис. Ни в коем случае. Наоборот. Вы мне кажетесь вполне в здравом уме. Думаю, вы приняли правильное решение. Надеюсь, вы подберете себе подходящее жилье. Я тоже надеюсь, — отозвалась Пэрис и снова погрустнела. Мне жалко уезжать, у меня с этим домом связано столько воспоминаний. Будете его продавать? Нет, сдам в аренду. И правильно, если в Калифорнии не приживетесь, вам будет куда вернуться. Главное — попробовать, Пэрис. Вам предстоит открыть для себя целый мир. Можете делать все, что захотите, ездить куда хотите, все дороги вам открыты. Страшновато. Зато интересно. Я вами очень горжусь. Перис сказала ане что пока решила друзьям ничего не говорить. Сначала надо найти новый дом, а то еще отговаривать станут». Пока она сообщила о своем решении только ей и детям, и все трое ее поддержали.